с кубикири». «Я не сомневался, что это розыгрыш», — признался книжник после того, как трое назвали свои имена, и Одинцов повторил, зачем они здесь. «Старческое любопытство», — продолжал ученый, — «захотелось рассмотреть шутников поближе, у никудышная камера. Вы избрали единственно правильный способ со мной увидеться. Я не стал бы разговаривать по телефону и на порог вас пустил только из-за ковчега» его и не наценили сообразительность Одинцова, который нашел к старику правильный подход. «Прошу за мной!» — сказал книжник, пожужжал электромотором, ловко развернул кресло на месте и покатил по коридору. Гости оставили кортки на вешалке в прихожей и двинулись следом. Старик усадил их в кабинете на резные стулья с высокими спинками, расположился напротив и велел монументальной женщине, вставшей в дверях, «Будьте добры всем чаю и проследите, чтобы нам никто не мешал». «Никто, слышите? Меня ни для кого нет». «Я ждал, что вы придете», — объявил ученый троица, когда женщина удалилась. «Что значит, ждали?» — удивился Мунин. «Кто вас предупредил?» — спросила Ева. Книжник в задумчивости потеребил нос, пригладил растрепанные волосы и постановил. «Вот что, молодые люди...» «Сначала спрашиваю я, а вы отвечаете. Возможно, потом я тоже отвечу на какие-то ваши вопросы». «Почему вы пришли именно ко мне?» «Нам посоветовали», — сказал Одинцов. «Ваше имя назвал профессор Арцишев». «Кто?» — ученый нахмурился. «Профессор Арцишев», — повторил Мунин. «Он говорил, вы были знакомы». «Профессор?» — задумчиво произнес книжник. «А, ну да, наверное. Мы очень давно не виделись. Как его дела?» «Он умер», — переглянувшись с коллегами, сказал Одинцов. «Но перед этим посоветовал обратиться к вам». На известие о смерти Арцишева старик отреагировал спокойно. «Умер? Он же молодой был. Приходил ко мне на первые проблемные семинары, но не прижился». «Да. Так что же, искать ковчег завета в вас Арцишев надоумил?» «Лев Самойлович, разрешите, я все с самого начала расскажу», — попросил Одинцов. «Так быстрее будет, а товарищи меня поправят, если что». «Я все же хотел бы знать», — начал книжник, но тут сиделка вкатила в кабинет столик на колесиках. Небольшой электрический самовар на столике окружали чашки, пузатый заварочный чайник и вазочки с вареньем, печеньем и конфетами. У «Ух ты!» «Это настоящий кубикири?» — спросил Одинцов и взял с письменного стола увесистый искривленный нож, давая понять хозяину, что не хотел бы разговаривать при посторонних. «Вы разбираетесь в японском оружии?» — оживился книжник. «Приятно встретить знатока». «Кубикири не обязательно оружие», — сказал польщенный Одинцов. «Их активно ковали в эпоху Мэйдзи, когда было мало заказов на боевые мечи». Хотя изначально кубикири — это отсекатель головы, всё верно. Слуга солидного самурая обязательно собирал после боя головы врагов. А вообще ими чего только не делали. Хвор струбили, экибаны подрезали, за бонсай ухаживали, уголь кололи для чайных церемоний. Женщина молча сервировала чай на журнальном столе и ушла, закрыв за собой дверь одинцов проверил ногти острату клинка заточенного с внутренней стороны изгиба уважительно подцокол языком и положил кубикири на место угощайтесь ученый пригласил мунина и Еву к столу и обратился персонально к одинцову а вы молодой человек заодно можете говорить я слушаю за чаем одинцов описал книжнику эпопею связанную с ковчегом не вдаваясь в кровавые подробности Рассказал, как помог товарищу перевести неизвестные грузы из Эфиопии в Россию. Как забыл об этом больше, чем на 20 лет, и как вынужден был вспомнить после нападения на Мунина. Он упомянул Интерпол и Моссад, промолчал о бункере, но рассказал про то, как несколько дней при участии Арцишева они пытались понять, в каком направлении двигаться и где может быть спрятан ковчег. «То есть раньше вы не были знакомы?» — уточнил книжник. — Вы трое встретились только когда все это началось? — Совершенно верно, — подтвердил одинцов Неделю назад. Восемь дней, если точно. — А папка у вас, — ученый повернулся к Мунину, — это та самая? — Позволите взглянуть. Историк, уже наученный опытом, действительно не расставался с папкой. Он взял ее с собой в магазин и сюда прихватил. — Та самая, — Мунин передал папку книжнику, — который вслух прочел надпись на этикетке. «Урби-э-торби! Надо же!» «Как в послании Папы Римского», сказала Ева, которой надоело молчать. «Не Папы Римского», — возразил Одинцов, «а у римского поэта Айвидия это было, про безграничность вечного города». «Правильно, учитель?» Он обратился к Мунину, и тот важно кивнул. «Напрасно спорите, молодые люди», — от улыбки на лице книжника заиграла каждая морщинка. «Все правильно». И древние римляне адресовали городу и миру самые важные объявления. И у Авидия сказано «Урби-э-Торби». И папы римские так начинают ежегодные послания на Рождество и Пасху. Но впервые эти слова прозвучали за тысячу лет до появления Рима. Вспоминая текст, книжник прикрыл глаза, совсем как Мунин. «И сказал я Аков своему дому и всем, кто с ним, уберите богов чужбинных, которые среди вас, и себя очистите, и перемените ваши одежды». «Это из первой книги Торы», — пояснил старый ученый, снова глядя на Троицу. Остальное было позже. Греческий перевод, латинский перевод, новые смыслы, А исходный смысл в том, что в необходимости великого дела надо сначала убедить самых близких, заставить их привести в порядок дух и тело, а потом уже с остальными разговаривать. Сперва своему городу, а потом всему миру. Да. Книжник бормотал, листая папку. Мунин ревниво следил за бледными, крючковатыми пальцами старика, который вдруг поднял голову и спросил его, «Молодой человек, а вы случаем не занимались на моих семинарах?» «Занимался, конечно», — Мунин просиял. «Только давно. Не думал, что вы вспомните». «Я вспомнил, но не был уверен. А теперь вижу, что толковая работа. Составлена грамотно», — похвалил и его, и себя книжник. «Оставить почитать. Послезавтра отдам». «Вы ждете нас послезавтра?» — спросила Ева. Старик насмешливо глянул на нее. Я и сегодня у вас еще не гоню